Второе. Правление казаков. Заруцкий решил показать, что движение ничего не потеряло от гибели Лепунова. Двести поляков с несколькими верными им казаками еще занимали девичий монастырь. Победитель и соперник рязанского воеводы велел идти на приступ, и маленький отряд сдался. Однако многие его воины потом были перебиты. Монахи не тоже должны были покинуть монастырь. Большинство из них сначала изнасиловали, отобрали у них всю одежду, а потом их отослали во Владимир. Принятые в эту общину бывшая королева Ливонии и несчастная Ксения разделили общую участь. Положив таким образом начало новому порядку, Думали поддержать созданную Люпуновым организацию управления и превратить ее в орудие вымогательства в пользу новых хозяев. Земские люди, то есть не принадлежавшие к казачеству, жаловались, что не получают ни жалования, ни провианта. Многие решили разойтись по домам, где их присутствие становилось необходимым. Недовольствуясь сбором исключительно В свою пользу всевозможных налогов казаки все имущество земских считали тоже частью своих доходов и творили при этом гнуснейшее насилие. Разбой стал законом. В это же время в Новгороде политика Люпунова после его смерти достигла успеха. Но в таком смысле, какого он, несомненно, не желал. Воеводы, поставленные им в городе, после смерти Ивана Салтыкова, были уполномочены вести переговоры с Карлом Шведским о кандидатуре на московский престол его сына Карла Филиппа и присылке отряда вспомогательных войск. Но переговоры затянулись. Шведы возобновили под Новгородом ту же игру, какую разыгрывал под Смоленском Сигизмунд, и думали только о захвате крепости. При участии одного из воевод Василия Ивановича Бутурлина и при помощи пленного крестьянина Ивана Шваля 15 июля 1611 года Делагарди ночью овладел одними плохо охраняемыми воротами. Бутурлин бежал, не думая о сопротивлении, а казаки его последовали за ним. Успев, однако, разгромить множество домов и лавок, чтобы не оставлять неприятелю слишком богатой добычи, как говорили они. Один только атаман, Тимофей Шаров, выступил во главе нескольких стрельцов и был убит. Незадолго перед этим поссорившиеся из-за религиозных несогласий протопоп собора святой Софии Амос и митрополит Исидор помирились на глазах неприятеля. Приняв благословение владыки, скромный священник точно так же сопротивлялся до смерти в своем доме, подожденном шведами. Исидор со вторым воеводой, князем Иваном Никитичем Адаевским-старшим, вступили тогда в переговоры с победителями, и все жители Новгорода присягнули шведскому королевичу, даже не выговорив, чтобы он принял православие и согласившись на добрую волю короля, кого из сыновей отпустит он в Москву на царство, старшего Карла Филиппа или младшего Густава Адольфа. Договор с государством новгородским признавался действительным, даже если государство Владимирское и Московское не признают его. Это значило то, что, возвращаясь к преданием о своей былой республиканской свободе, покоренный город как бы отделял свою судьбу от судьбы Московской Руси. Но уже не в восстановлении республики заключалось дело. В действительности Новгород подчинялся господству шведов. В этом краю правление казаков привело к расчленению отечества». В это время Псков едва не достался третьему грабителю. Московский диакон Матвей, у летописцев обыкновенно именуемый Сидоркою, незадолго до того появился в Новгороде и пытался объявить себя Дмитрием. Узнанный на рынке, он скрылся в Ивангород, где население провозгласило его царем 23 марта 1611 года. Трехдневным звоном колоколов и пушечной пальбой праздновали народную радость, и тотчас все казаки ближних мест сбежались на призыв. Так что и новый претендент оказался обладателем собственной армии. Вскоре и он со своей стороны мог вступить в переговоры со шведским королем, который одно время склонялся к признанию царем этого явного самозванца – чтобы предложить ему союз против Польши в обмен на часть русской территории. Смерть короля Перевертня разом прекратила все переговоры, и Сидорко двинулся к Пскову. Он держал город в осаде с 8 июля по 23 августа, ведя переговоры с жителями, которые собирались было открыть ему ворота, когда приближение шведов обратило в бегство казаков. Но этих новых врагов встретили гораздо хуже. Скоро отступили и они. И Сидорка мог возобновить свои попытки с большим успехом. Бутурлин, покинувший Новгород со своей шайкой грабителей, прибыл в это время под Москву к армии ополченцев. Но здесь события приняли невыгодный для казаков Зарудского оборот. Ян Сапега приблизился к столице и 14 августа 1611 года удачно провел к большой обоз с провиантом. Поляки оживились, перешли в наступление и прогнали осаждавших из той части Белого города, которую они занимали. Вскоре у святский староста заболел и в сентябре умер. Но в начале октября, после перемирия с Швецией, к полякам прибыл славный победитель при Киргольме Ян Карл Хаткевич, приведя из Ливонии свой отряд войск. В ожидании войны с Данией Швеция принуждена была сосредоточивать свои силы. Но и Хаткевич имел в сущности всего несколько голодных и деморализованных полков истощенных неудачным походом и осадами крепостей. Снабжение провиантом всегда очень мудреная задача. При наступлении зимы заставило самого Гансевского возобновить маневр, удавшийся ему недавно с сопегой, и Хаткевич удалился из Москвы, заняв позицию в монастыре у Рогачева между Волгой и Пугой в Ржевском уезде. Однако его присутствие здесь сдерживало Заруцкого, тоже вынужденного разбрасывать своих людей за невозможностью прокормить их на месте. В течение ужасной зимы 1611 и 12 года казаки и поляки соперничали в искусстве разорять страну. А в то время, когда шведы укреплялись в Новгороде, московские бояре – отправили новое посольство к Сигизмунду, все еще именем всей земли русской, прося Владислава поторопиться с приездом и занять престол, а самого короля поскорее замирить государство. Во главе подписавших это ходатайство не было имени патриарха, его заменяла подпись архиепископа Арсения, грека. Так, среди полного крушения государственного и общественного здания, сама церковь, казалось, распадалась и унижалась. Чаша переполнилась. Под гнетом стольких бедствий в этой мучительно терзаемой русской земле произошел толчок, всколыхнувший в самых темных глубинах элементы, до той поры бывшие бездеятельными, но, без сомнения, Небесчувственными, а долго пребывавшими без движения вследствие органической пассивности национального характера. На политическое поприще неожиданно выступили новые люди с новой программой, которая еще никому не приходила в голову, которая не ограничивалась только защитой нации. Наряду с борьбой против иноземцев она особенно настаивала но упорной борьбе с мятежниками всех оттенков, которые под личиной защиты общего отечества еще более терзали и уродовали его. В своей основе и отчасти по своим составным элементам и эта реакция была подобна той, которая уже выдвигала против поляков и казаков грозных противников. Только теперь она была более мощной, лучше знающей свою цель, а потому ей суждено было на этот раз восторжествовать».